«Америка, Латина не пенис, канина «Это все неправда», — сказал Клопов. «Я выдумал про медный взгляд сейчас, вот тут, сидя с вами на скамейке. Я, видите ли, разбил сегодня свои часы, и мне все представляется в мрачном свете». Даниил Хармс «Медный взгляд». «Никогда я не любил станции метро» где на одной платформе сходятся поезда разных направлений и веток. Вечно все перепутаешь, уедешь не туда, окажешься ночью в ледяной пустыне, опоздаешь на собственную свадьбу. Так оно и вышло. Видать, кто-то посмотрел на меня медным взглядом, да так, что я, перепутав все, уехал еще дальше, в чужую, совсем ненужную сторону. А ведь человек хрупкий сосуд, будто тонкая фарфоровая чашка» тоже, вот она свалилась с полки и летит, но уже понятно, что ничто ее не спасет. С медным взглядом ровно то же самое. Как учил нас один поэт, если человек взглянул на другого человека медным взглядом, то уж рано или поздно он неминуемо убьет его. И вот я очнулся на пустынном мраморном паркете от того, что милицейский человек сказал мне. «Пора». И я осознал свою трагическую ошибку». Ночной поезд увез меня в те места, где ближе Шатура и Рязань, да свистит ветер в промзонах, как разбойник в бетонном лесу. «Надо сваливать», — подумал я. «Сваливай», — добро сказал мне милицейский человек, подслушав скрипучий ход моих ночных мыслей. «Ночные милицейские люди Москвы — все равно, что шаманы. Мне рассказывали про одного такого. К нему на станции метро «Сокол» вышел спаситель». Спаситель был пьян и шел по перрону, предлагая всем огромную сушеную рыбу, в народе называемую «воблой». Не всякий будет в таком случае перечить, а ночной милиционер не испугался, отнял рыбу и отправил спасителя обратно, туда, откуда тот взялся, в адскую черноту тоннеля, гильгомешу и гигантским крысам-мутантам. Я считаю, что этот милиционер был круче, чем великий инквизитор, да и этот тоже был неплох, несмотря на то, что фуражка у него была задом наперед». Вокруг была темень и ветер. Я был изгнан из транспортного рая в уличный ад. Торопиться было некуда. В тот момент, когда ты оказываешься один на один со своим городом, главное — не суетиться. Сочтя финансы, я пошел на шашлычный чат. Это было особое шашлычное для своих. Для тех, кому принадлежит город Москва по ночам. Людям в оранжевых жилетах, караульным продавцам, ремонтникам и непонятным людям в кепках. Там курили мужчины, сидя на корточках, а за палатками стоял на огне казан для своих. Толстый восточный человек в вязаной шапочке, натянутой до ушей, давал указания своим подчиненным. Я взял пайку и притулился за столиком, открутив на полную мощность громкость в телефоне. Телефон мне служил тем, чем служили парням в моем детстве гигантские блестящие кассетные магнитофоны. Их носили на плече, прогуливаясь по улице». Телефон играл Баха, но быстро ссучился и пошел играть все, что было рядом с Бахом. Наконец, внутри его возникла пауза, и далекий человек сказал раздельно под овацией «Эль Пуэбло Унидо». Овации прервали его, но он продолжил «Хамас Сера Венсидо». Толстый в шапочке метнулся ко мне, и я пожалел о том, что рядом нет чего-нибудь продолговатого тяжелого, но он только попросил «Сделай громче, а?» — Громче не будет, — угрюмо ответил я. Он все равно подсел ко мне. Что ж, имел право, он был тут хозяином. И вдруг таджик запел, вторя далекому чилийцу, на хорошем испанском отбивая такт пальцами по пластику стола. — Депье, кантар, кивамос а триунфар, аванзан я бандерас де унидат, и ту вендрас. марчанда хунта ами и оси верас, Туканта и ту Бандера Флорисер Ла Лус де Унроха Манесер, Анунфия ялавида кевендра. Оказалось, что у него в Душанбе был интернациональный клуб, и чилийские политомигранты пели эту песню со школьной сцены. Да и у меня были в жизни чилийские школьники. Правда, родители их были чином повыше и осели в столице. Но и мои чилийцы не сказать чтобы были довольны новой родиной. Одно я помнил точно как все они умели ненавидеть. Новую власть в своей прежней стране они ненавидели четко и яростно. Можно много говорить о чикагской школе, монетаризме, политике и корпорациях, но когда исчезнет твой отец или твою мать найдут на дороге за городом с дыркой в голове, все абстракции пропадают. Спустя много лет я по-прежнему жил в местности, что была насыщена захеревшими домами успешных советских людей. Часть этих людей сгинула в никуда — Иные поднялись и живут теперь в тихих поселках под Москвой. Ну, а часть просто вымерла без манны, сыпавшейся когда-то в специально отведенных местах. Хоть народы недолго водили по пустыне переходного периода, но уж какая там манна. Эти люди вросли в свои норы, как кроты, и их видели редко. Но как-то я шел на службу и вдруг услышал вопрос в спину. — А понча-то у вас настоящее? Настоящее, ответил я. — А что? — И только тогда я повернулся на голос. Сзади стоял аккуратный человек лет 70, очень примерного вида, в старинном ГДРовском плаще, перетянутым плащевым жеремнем, в шляпе с узкими полями, в чистой рубашке и древнем аккуратном галстуке. Смотрел на меня этот человек и, не слыша вопроса, продолжал указывать пальцем в пончо. — Не ищили? — Нет, — ответил я безнадежно. «Да!» — махнул рукой человек и протянул скорбно. «Да! В Чили-то мы облажались!» И ушел он куда-то в бок, исчез, успев, однако, в этих двух словах рассказать городу и миру всю свою биографию и второй том учебника «История СССР». Мы с таджиком были из другого теста. Два других обломка империи, которые случайно соединились, и две стороны скола совпали в точности. Так совпадают два осколка только что разбитой чашки. Совпасть-то они совпадут. До чашки не вернешь. Кто-то давным-давно поглядел на нас медным взглядом. Оказалось, что он жил в 93-м в Курган-Тюбе, и мы могли видеть друг друга. Впрочем, какая в 93-м в Курган-Тюбе была жизнь? Он вдруг сказал. «А я вот так до Латинской Америки и не добрался. А мог бы, я пять лет учил язык. А я вот не выучил. Америка Латина. «Патрия омуэрте. «Кстати, загадка, почему Володя Тетельбойм?» «Почему именно Володя?» «Не Владимир?» «Непонятно». Это, собственно, был один из чилийских коммунистов, основатель чилийского комсомола при Альенде. Он ответил. «Понимаешь, брат, в латиноамериканском варианте это Блядимер, а Вова — это боба, что у них типа придурок». «Ничего, я по-китайски флуадзимиэр билетзинь Тоже не сахар». Чужие имена, что ссор на ветру. Кому теперь рассказывать про Серхио Артегу и радиостанцию Мегальянис? Не девкам же с дороги. Он кивнул в сторону отработавших свое девушек. Девушки сосали химические коктейли из банок, закинув натруженные ноги на пластиковые кресла. «А ты долго там жил?» «Долго», — отвечал я, «потому что там и вправду время текло медленно, как сметанная кровь Гевеи». Я качался в гамаке, смотрел на океан и курил кривую пахучую сигару. Сигары действительно были изрядно вонючие и чадили, будто пароходы, что пришли сюда за бананами. Я разглядывал через створ гамака танцы при свете мигающих ламп. Крутили попами негры и индейцы, а также всякая разноцветная их смесь, а над ними крутили свой вечный танец москиты. Иногда ко мне подплывала черепаха и смотрела на меня круглыми добрыми глазами. А по вечерам ко мне заходил команданты Рамон де Буэнафуэна Гутерьес и играл со мной в шахматы. В эншпиле его жена Мария Анна Солоха Гутьерис, сверкая своими негритянскими глазами, делала мне загадочные знаки под столом. На шее у нее горела маниста из человеческих зубов, оправленных в чистое золото. По утрам мы с командантой упражнялись в стрельбе из пистолета — У меня пистолета не завелось, хотя в этих местах они заводятся в кармане быстро, как плесень от тропической сырости. Мы стреляли по бутылкам, я рисовал на них углем физиономии мужей своих бывших жен, а он — лица американских президентов и местных продажных генералов. Потом, привесив пистолет к поясу, он уезжал проверять нужные революции плантации Коки, а я читал его жене Тютчева и Заболоцкого — И под утро снова ко мне приходила мудрая черепаха, на панцире которой вырезана не то карта древних кладов, не то места захоронения промышленных отходов. Еще там было нацарапано короткое русское слово. Не мой ли предшественник, купец Артемий Потрясин, прошедший сельву и мальву, оставил его черепахи на память в некой четверти одного из канувших в лету веков? Наконец я купил на центральном рынке этого городка пончо». В этих краях это почетная и героическая одежда, названная так в честь знаменитого народного героя Пончо Вильи, страстного борца против испанских колонизаторов. Это он поднял инков и панков, чтобы они умерли стоя, они жили на коленях. Закутавшись в него, я сидел сычом на берегу океана и разглядывал вновь появившуюся черепаху. — Патрия Омуэрте, вот в чем правда, сестра, — говорил я черепахе ласково. — Поняла, старая? — Событий было мало. Впрочем, иногда на лужайку перед домом приходил павлин, биться с туканом Я всегда был на стороне последнего. Тогда и Солоха Гутьерес высовывалась из окна. В строях не то мусона, не то пасата, Пела маниста у нее на шее, доклацали человечьи зубы на ветру. «Ха!» Таджик почесал затылок. «Складно!» Тут он снял шапочку и вытер голову полотенцем. И я увидел, что у него нет ушей. «Так, обрубки!» Понятно, что в девяносто м он был за Юрчиков, когда пришли Вовчики. Я тогда не любил и тех, и других, но уж Юрчики были не в пример ближе. Таджик внимательно посмотрел мне в глаза и вдруг спросил. «А у тебя как с регистрацией?» Я ответил, что все нормально, давно живу. «Жаль», — вздохнул он. И это была искренняя жалость от того, что он не мог сделать мне липовую бумагу но не меня любил этот таджик, а свою молодость, отзвучавшую гитарной струной. Мы курили, и я спросил его, чем он занимается. Так, просто из вежливости. «Травой», — ответил он. «Нет, ты не понял, дурак. Я траву сажаю тут на газонах. Страшная трава, как резиновая». «Резиновая?» «Да тут другая не выживет. Далеко сажаете?» «Поедешь на Савеловскую?» «Ясное дело, поеду» и мы забрались в совершенно кинематографический Зил, на кабине которого в конвульсиях билась желтая лампочка. За рулем сидел хмурый таджикский соплеменник в оранжевом жилете. «Давай, поставь снова, а!» — сказал хозяин ночной Москвы, и мы понеслись по пустым проспектам под хор раненых птиц. «Депье, Кантар, Кевамос Атриунфар, я Бандерас Деунидат» Я раздухарился и вторил ему по-русски, что, дескать, пора, вставай, разгневанный народ, к борьбе с врагом, готовся патриот. Ну и разумеется о том, что в единстве наша сила, и мы верим, мы знаем, что фашистов ждет могила. Верхний город спал, спали мои собутыльники Пусик, Лодочник и Гамулин. Спали мои родственники и сослуживцы, а вокруг шла ночная жизнь. Грохотали асфальтоукладчики, полыхало огнями ночное строительство — и островы будущих домов на фоне светлеющего неба напоминали пожарища. Это был тайный город, не от того, что он прятался от кого-то, а от того, что его не хотели замечать. На востоке, где-то над заводскими кварталами, розовело, бились сполохи, и набухала гроза. Рассвет боролся с тучами, и непонятно было, кому из них, свету или сумраку, уступать дорогу.